Глава 13. Каменный страж Советник долго мялся у императорских дверей, обдумывая каждое слово, которое скажет великому. А сказать предстояло нерадостное, и от этого становилось не по себе. Раздражало все: духота, приторный запах благовоний, жужжащая у носа жирная муха. А самое главное, то, что нужно было в силу своей должности вообще сообщать плохие вести. Уж лучше бы в казармах изводить себя бессмысленной муштрой и занятиями, чем быть на государственной службе, на которую его познакомство устроил дядя, будь он неладен. Поверил будущий советник сладким речам родственника, который уверял, что это хорошее место». Провинции, где не было неожиданных новостей уже больше десяти лет, его служба будет нетрудной и даже приятной. Сиди, кушай сладкий тофу, пей чай и получай жалование. Благодать. «Ага, как же!» — советник отер вспотевший лоб и вновь уже в который раз принялся проговаривать заученную короткую речь. Стражники, караулившие вход, косились на взволнованного чиновника и мысленно благодарили судьбу, что находится сейчас не на его месте. Память еще была свежа, хоть и произошло это уже давно, и перед глазами отчетливо стояло, как в былые дни за плохие новости император сварил живьем господина Жонга, известившего его величество о смерти императорской жены. Крик советника, закинутого в котел с кипящим маслом, долго еще разносился эхом по всему дворцу. Несколько раз советник порывался постучаться в дверь, даже заносил кулак, но вновь замирал, как статуя, думая, в каком порядке правильнее будет расставить слова. Сначала поприветствовать это без сомнения, потом сразу сказать и сгладить, сгладить, сгладить. Или нет, лучше начать издалека. Или кинуться в ноги с мольбой о прощении, ведь не его же это вина в том, что случилось. Или...» Дверь отворилась, и на пороге возник его величество. Советник от неожиданности даже забыл поприветствовать его и продолжал глупо смотреть настоящего императора, не произнося ни слова. Тот тоже с большим любопытством смотрел настоящего перед ним царедворца. Упершись взглядом в морщинки на кончиках глаз императора, внезапно в голове советника пронеслось словно осознание. Уставший старик, которому охота только одного — отдохнуть. «Ты что-то хотел?» — спросил император, и голос его только подтвердил догадки государственного чиновника. Его величество сильно устал. «Да», — севшим голосом ответил стоящий и, нарушая все предписываемые в таких случаях правила, проговорил на одном дыхании. «Императорский полк, отправленный вами в деревню Аньхой, уезда Сунь, полностью уничтожен отрядом сопротивления красных рукавов». Выпалил и больше ничего уже не помнил, упав от страха в обморок. «А ну отпусти его, каменная башка!» — закричала Вики. Монстр лишь хмыкнул, совсем по-человечески, с издевкой, и поднял мальчика еще выше. «Мартин! Ух!» — только и смог выдохнуть мальчик. Зажатая между двумя камнями лодыжка нестерпимо болела. Нужно было что-то как можно скорее предпринимать, чтобы высвободиться. Но в голову ничего путного не лезло. Лишь чудилось, как монстр раздавит его одним хлопком, словно муху, размажет между своими каменными ладонями и как будут жутко хрустеть кости, перетираемые в пыль. Шкрх. Монстр поднял мальчика на уровне своих красных зыркал, впирился в упор. Крх, отпусти меня! Выдавил из себя Мартон. Хватка только усилилась. Закричав, мальчик начал извиваться. Получилось ухватиться рукой за выступ у запястья монстра и подтянуться, немного высвободив ногу. Боль немного стихла. Выгодав момент, Мартин носком свободной ноги тыкнул тварь прямо в глаз. Монстр взвыл и выпустил мальчика из рук. Едва не переломав руки, Мартин спрыгнул с противника, начал осыпать того очередной порцией булыжников, поднятых тут же. Монстр дернулся и одним коротким взмахом откинул мальчика в сторону. Тот полетел, словно тряпичная кукла, упал в колючки. «Мартин!» — крикнула Вики. Но тот не ответил. Раздвоившись, девочка отдала вожжи своему двойнику, а сама спрыгнула с повозки и направилась к монстру. По пути еще раз раздвоилась. Такое превращение не удивило монстра, напротив, он даже обрадовался, видимо, решив, что позабавиться получится с большим количеством людишек. <связывающие> <связывающие> Довольно выдавил он с таким жутким скрипом, что сидящие на скале птицы тревожно вспорхнули и улетели прочь. Из пасти монстра полетела каменная пыль. «Что, сожрать меня хочешь?» — спросила Вики, осторожно подходя к монстру. — Ну, давай, попробуй. — Нет, лучше меня сожри, — произнесла Викини, заходя с другой стороны. Каменный монстр занес лапу над головой и словно молотом ударил в то место, где еще секунду назад стояла девочка. Задрожала земля, с верхушки возвышающейся скалы посыпались мелкие камешки. Монстр поднял лапу, ожидая увидеть там кровавую лепешку, но ничего, кроме пыли, не обнаружил. «Я тут!» Монстр обернулся. Девочка стояла за спиной. «Что, промахнулся? Давай попробуй еще раз!» Монстр нанес еще удар. И еще! И еще! Все напрасно. Девочке удавалось ускользнуть в самый последний момент и оказаться рядом. «Булька, проверь Мартина! После очередного финта крикнула Вики. Было видно, что девочке нелегко дается такая игра в кошки-мышки со здоровяком, а вот каменный страж устали не знал и продолжил лупить по земле, сотрясая округу. От каждого такого удара на земле оставались огромные вмятины, словно кратеры от упавших небесных камней. Крыс что-то пропищал и шмыгнул в кусты, куда улетел мальчик. Мартон лежал, уткнувшись лицом в землю, руки закинуты вверх. Из уголка рта течет струйка крови. «Мартин!» — позвал грызун, сгромоздившись мальчику на голову. «Ты меня слышишь? Очнись же! Ты чего? Чего не отвечаешь?» Мартин молчал. Булька принялся трепать мальчика за волосы, но тот вновь не ответил. «Вот же беда! Вот беда!» «Что там?» — крикнула Вики, вновь уворачиваясь от ударов. «Я не смогу его долго удерживать! Мне нужна помощь!» Мартин не отвечает, кажется, он без сознания». «Я в порядке», — натужно выдохнул мальчик, потирая ушибленный затылок. «У тебя здоровенная шишка». «Ничего, заживет». Мартен потер голову, скривился. «Ух, больно». «Как там Вики?» «С гадом этим каменным борется, едва справляется». «Глаза». Выдохнул Мартон и побледнел лицом. «Ты чего? А ну, не теряй сознание! Не теряй, говорю тебе!» Грызун вновь взгромоздился мальчику на голову и принялся нещадно тянуть того за волосы. «Я... нормально. Скажи Вике, что монстра надо ослепить. А потом...» «Понял, понял. Ты пока тут полежи, если встать не можешь. Я встану. Сейчас встану». Мальчик начал подниматься, но тут же вновь завалился в кусты. «Булька!» — истошно закричала вейки. «Ослепи его!» — пропищал в ответ грызун. «Я не могу! Он схватил меня!» «Что?» Булька выскочил из кустов, встал на задние лапы и от удивления запищал. Каменный страж схватил вейки рукой и поднял над головой, точно так же, как держал до этого Мартина. Только на этот раз разглядывать не стал, отведя подальше от глаз. Значит, обладал какими-то зачатками разума. «Держись!» — пропищал грызун и бросился на помощь. Шмыгнув к ногам монстра, ловко взгромоздился вверх на самую голову каменного стража. «А ну, отпусти ее!» Монстр даже не услышал его. «Отпусти, а то будет хуже!» «Ну что же, я предупреждал!» Крыс спрыгнул с выступающего вперед бугорка, служившего подобием надбровных дуг монстра, прямо на лицо. «Боги!» Только и смог выдохнуть Булька, увидев жуткие красные зыркала монстра, сверкающие неистовой злобой. «Булька!» — заверещала Вики. «Я... я сейчас... держись!» Грызун оскалился и бросился в атаку, прямо в провалы глаз, где светились кровавые огоньки. Монстр взвыл, выпустил пленницу и обхватил голову. Но грызун и не думал останавливаться. Огоньки, несмотря на опасения грызуна, оказались необжигающими. Напротив, обдавали какой-то влажной прохладой. Уместившись в углублениях, грызун принялся рвать упругую, похожую на мох, плоть, из которой состояли эти самые фонарики глаз. Монстр захрипел еще страшнее. Толстые пальцы каменного стража оказались слишком большими, и он не мог как ни старался просунуть их себе в глазницу, чтобы раздавить грызуна. Когда с первым глазом было покончено и красный свет померк, Булька выгадал момент и прошмыгнул во вторую глазницу. Не теряя ни секунды, крыс впился острыми зубками во второе зыркало и быстро его разорвал на множество трепыхающихся кусочков. Каменный страж взвыл начал ходить по кругу, шатаясь и спотыкаясь, а потом пошел прямиком к обрыву. Булька! закричала Вики. Уходи! Он сейчас с обрыва упадет, уходи! Монстр дернулся, сделал неуклюжий шаг, примял несколько небольших сосинок и, оступившись, полетел вниз с обрыва. Булька! в один голос закричали Мартин и Вики с ужасом взирая на то место, где еще секунду назад стоял монстр. «Чего орете?» — пропищал грызун. Вики оглянулась. Крыс стоял на задних лапках, забравшись на небольшой камешек. «Ты жив!» — воскликнул Мартин. «Конечно жив! Что же мне сделается? Успел спрыгнуть до того, как этот каменный чурбан начал шататься и пошел к обрыву. Видали, как я его уделал?» «Ты молодец!» — похвалил его мальчик. «Надо скорее убираться отсюда», — произнесла Вики, соединяясь со своими двойниками. Раздвоение далось ей множество сил, и сейчас девочка едва шевелила языком. Пока еще какая-нибудь скала не ожила. «Полностью поддерживаю Вики», — согласился грызун. «Хотя, если надо, вы знаете, кого звать, чтобы решить такие проблемы. Я теперь любого каменного стража смогу в мгновение ока на место поставить». «Хватит нос задирать!» — пробурчала Вики, подходя к лошади и поглаживая ее, чтобы немного успокоить. «Садитесь в телегу, отправляемся в путь!» «Надеюсь, больше таких проблем нам не попадется по пути!» — произнес Мартин, усаживаясь обратно на свое место. «Думаю, что нет. Я и сама, признаться, впервые такую тварь вижу. Надо будет, как все дела сделаем и вернемся назад...» у господина Хуанга узнать, почему же так произошло. Ведь этот путь всегда был чист. Здесь множество людей ходит, и никаких проблем не было. «Всегда чистый? А как же лесные духи?» — спросил Булька. «Говорят, что они тут обитают. Порой и людей задирают». «Какие еще лесные духи?» — настороженно переспросил Мартин. «Все это ерунда» отмахнулась Вики, грозя кулаком крысу. «Лесные духи тут не...» «Мир вам, путники!» Внезапно раздался сухой голос со стороны особо густой дымки, стелющейся по краю дороги. Путники невольно вздрогнули. Лошадь вновь начала волноваться и форчать, и Вики пришлось приложить немало усилий, чтобы ее усмирить. «Кто это?» — шепотом спросил Булька. Ему никто не ответил. Вики притормозила повозку. «Ты чего?» — запищал крыс. «Гони! Вдруг это бандиты?» «Мир вам, путники!» — повторил голос, и из тумана вышел незнакомец. Лицо незнакомца походило на череп, глаза глубоко посажены, а кожа так туго обтягивала скулы, что казалась прозрачной. «Мир и тебе, путник!» — сдержанно ответила Вики. «Чего тебе надо?» — задиристо пропищал Булька. Незнакомец сощурился, пытаясь рассмотреть зверька, и ответил. «Я прошу вас о помощи. Я простой торговец, ехал с товаром, первоклассным фарфором, который я делаю, в соседний город на ярмарку. Но меня ограбили и забрали повозку, да еще и избили, бросив тут. Будьте так любезны, помогите добраться до ближайшей деревни». Я немедленно сообщу местной гвардии о преступлении. Пусть они поймают этих негодяев и вернут мне мой товар. Если, конечно, эти дикари не разбили его. Незнакомец тяжело вздохнул и едва сдержал слезу. Откуда этим негодяям ведомо чувство прекрасного? Из великолепного тонкого фарфора, пропускающего свет утреннего солнца и украшенного росписью, Им только и хватит ума что хлебать брагу. Мартин внимательно смотрел на настоящего мужчину, слушая его историю. В глубине души едва ощутимо скреблось нехорошее чувство. Мальчик пытался понять из-за чего, но ответа не находил. Одежда незнакомца была пыльной, в некоторых местах порванной, левая нога ранена. Каждый раз, когда незнакомец переносил на нее вес тела, то сразу же кривился. «Не слишком ли я стал подозрительным?» — спросил сам себя Мартин. Пребывание в тюрьме, пусть и не столь долгое, изменило отношение к людям, и теперь подозрительность и даже недоверие не покидали Мартина ни на минуту. Хотя Бульке он все же доверял. И Эхуангу. И Виики. Значит, не все потеряно. «Надо помочь», — повернувшись к Виике, произнес Мартин: «Нет!» — запротестовал Булька. «Эхуанг сказал, что времени нет, надо спешить. Пусть дождется других путников, они ему и помогут. Или топает на провинции, тут недолго осталось». «Я уже два дня блуждаю», — взмолился незнакомец. «Не местные, дороги не знаю. Понадеялся на карту, а ее эти разбойники стащили. Пожалуйста, не бросайте меня одного тут» провинция в той стороне, — махнул куцым хвостом грызун в сторону дороги. — К вечеру дойдешь. — У меня не хватит сил, — жалобно произнес незнакомец. — Я прошу, добросьте до ближайшей деревни. Умоляю вас, милостивые люди, не бросайте на погибель старого человека. Я ведь не выдержу еще одной ночи здесь. — Мы к вечеру должны добраться до деревеньки Хефэй. «Если вас это устроит, то мы не против взять вас с собой», — произнесла вейки. «Нет, против», — запищал грызун. «Булька», — шикнул Мартин. «Ему надо помочь. Перестань ворчать». Крыс надул щеки, что-то бубня под нос, и спрятался в заплечном мешке мальчика. «Давайте, я вам помогу забраться на повозку», — произнес Мартин, протягивая руку незнакомцу. «Меня, кстати, Мартином зовут». «Это Виики, а крыса Булькой зовут». «Тенгфей», — представился пассажир, с трудом вскарабкиваясь на повозку. «Я вам так благодарен, так благодарен». В заплечном мешке Мартина раздался отчетливый смешок. Пассажир, если и услышал этот звук, то никак не отреагировал. «А вы куда путь держите?» Пытаясь нарушить затянувшуюся неловкую паузу, спросил Тенгфей. Мы... начал Мартин и Осекса. Далеко. Пассажир кивнул. Прошу простить меня. Сунул нос не в свое дело. Улыбнувшись, произнес Тенгфей. Это верно, пропищал крыс из сумки. Булька. Вновь шикнул Мартин. Молчу. Поскрипывая колесами, повозка везла путников по старой пыльной дороге, заросшей по бокам высокой травой. В толстых зеленых дудках борщевика и крапивника, в стрелах кипрея, то и дело виднились потревоженные неведомыми гостями полозы. Вскоре болотистая низина начала потихоньку подниматься, а вместе с ней ушла и вся растительность, уступив место хоть и замшелой, но уже каменистой местности. Мартин с облегчением вздохнул. Низина его пугала. Казалось, что в растилающемся там тумане прячется неведомое существо. Теперь жуткое место было позади, и можно было вздохнуть спокойно. Булька вылез из сумки. Общее настроение компании заметно повысилось, вот только Виики вела себя как-то не так, то и дело оглядываясь по сторонам или надолго замирала, напряженно смотря вдаль. «Что случилось?» Заметив встревоженность девочки, спросил Мартин. «Да так, ерунда», — отмахнулась Виики. Мартин подсел ближе к девочке, стараясь, чтобы никто не услышал их разговор, зашептал. «Ты взволнована. Все нормально?» «Нормально», — кивнула та. «Хотя не совсем. Я не узнаю эти места. И дорога совсем не та, по которой я ездила». «Просто здорово!» Пропищал крыс, высунувшись из рубашки Мартина. И еще громче, так чтобы всем стало слышно, произнес: Мы заблудились!